Я не люблю тебя. Да для меня ты страстно бросил он и покраснел. А Стеша и тотчас же ответила сердце. С ней все кончилось, не начинаясь. А он хочет жить. Елена, радость моя, уедем. Ну на что тебе вся эта пустяковина? Чего тебе не хватает? Он жарко сжимал ее в объятиях и покрывал бешеными поцелуями. И она, шепча огневые слова, жгла его огнем ответным. Она, правда, хотела поиграть с ним, но обожглась и теперь любила его накрепко. В темной вышине играли и переливались звезды, по дворам собаки заливались, четко стучали колотушки сторожей. И когда некоторое время спустя князь Василий осторожно вышел из мыльни, в душе его уже была, как всегда, осенняя мгла. «Нет, не то». И образ стеши фряжской богородицы еще победнее сиял в его ненасытной душе. Закатный час. Неподалеку от Волока-Ламского по лесам и полям шумела боярская охота. Устроена была она больше для того, чтобы бояре могли на свободе потолковать о делах государских. Но ничего из этого не вышло. В последнюю минуту с боярами собрался царевич татарский Данияр, дружок государев. Бояре думали, что великий государь не без им татарина подсылал. Но золотое бабье лето так радостно сияло над затянутой парчевыми коврами землей, так весело было скакать в звонких лесах и широких лугах, затканных серебряной паутиной, так возбуждающе ревела стая псов и пели рога, что бояре очень скоро забыли о всех делах и заботах своих, и все забыв, носились на диких конях в золотых просторах. Отдельно от всех ехал со своим стремянным Василий Патрикеев. Боярская тешь мало тешила его. Елена больше мучила его, чем давала ему радости, и ненасытное сердце его уже тянулось назад к стеше. Но она была не Елена, и то, что она была не Елена, и было в ней ему дороже всего. Сердце искало перед кем бы преклониться, но нечего о ней и думать. Слушая дикий рев стаи в звонком острове, князь Василий ехал солнечными опушками неподалеку от московской дороги и, повесив голову, смотрел на уже привядшую траву. Будь они не на Москве, они могли бы хоть встречаться свободно. Вон новгородцы. В Москве поселенные, и те смеются над московскими обычаями. Недавно он пировал у боярина Григория Тучина, который выдавал дочь за своего же брата-новгородца. И странно было москвитянам смотреть на вольные обычаи вечевиков. Когда жених с тысицким и поезжанами приехали по невесту, родители, отдавая дань строгой Москве, вывели ее было под фатой. «Новгородцы загрохотали». «Мы не Фату приехали смотреть, а невесту. Кажи давай нам ее». Фату с невесты сняли. «Ну, Люба ли тебе невеста?» — по обычаю Новгорода спросили жениха. «Люба», — Бойко ответил он. «А тебе, жених, любли «Люб!» — люб, зарумянилась красавица. Они поклонились один другому, и им поднесли на подносе две чарки вина. Все жадно следили за обычаем стародавним. Жених с невестой должны были чокнуться так, чтобы вино из одной чарки переплеснулось бы в другую. Кто пересилит, затем будет и первенство в доме» и как все закричали, как захохотали, когда боярышня переплеснула свое вино в чарку жениха, как сконфужен был жених, как зарделась невеста. В Москве все это было делом неслыханным. Он принял жену под фотой даже не видевший ее никогда, а теперь только и отрады рады находит, только и дышит, когда от нее подали. И благодаря всем этим вольностям новгородским уже многие на Москве поговаривать стали, что в самом деле лучше, пожалуй, смотреть не фото а человека, с которым связываешься на всю жизнь. Князь поднял вдруг голову. Где-то неподалеку, за кустами, на дороге Московской, послышались вдруг испуганные крики, звук колес... И опять крики. «Держи, держи их!» — что такое? — нахмурился князь, придержав коня. «Лихие люди, немыслимое дело, никогда не посмеют они напасть, когда рядом большая боярская охота. Что такое?» «Держи, держи!» — кивнув стремянному следовать за собой, князь вынесся на дорогу и сразу понял все.